Демонстрация неуверенности и низкого статуса Чувство неуверенности проявляется, когда человек, обычно мужчина, засовывает большие пальцы в карманы, брюк, остальные оставляет свисать по сторонам. Когда так ведет себя человек, устоявшийся на работу, это говорит о том, что он сильно сомневается в своих шансах. Люди, обладающие лидерскими качествами или влиянием, не позволяют себе подобных проявлений слабости на службе. Человек высокого положения может продемонстрировать такой жест где-нибудь на отдыхе, но никогда не сделает этого, если он при исполнении. Такое положение больших пальцев рук почти всегда является выразительным знаком неуверенности и слабости. Выразительные сигналы больших пальцев рук настолько точны, что их можно успешно использовать для распознавания тех, кто доволен собой, и тех, кто с трудом сводит концы с концами. Большие пальцы рук в карманах брюк – это признак неуверенности и низкого статуса. Людям, облеченному властью, следует избегать такого невербального проявления слабости. Мне не раз приходилось видеть, как на судебных процессах люди начинали свое выступление уверенно и складывали руки домиком. Но уже после первого трудного вопроса их большие пальцы оказывались в карманах. Такое поведение больших пальцев рук напоминает поведение ребенка, который стоит перед расстроенной матерью и показывает, как быстро твердая уверенность в своей правоте может смениться полной растерянностью.